Слышу, слышу ранний лед, шелестящий под мостами, вспоминаю, как плывет светлый хмель над головами. С лестниц площадей с угловатыми дворцами Круг Флоренции своей Олигьери пел мощней, утомленными губами. Так гранит зернистый тот, Тень моя грызет очами, Видит ночью ряд колод, Днем казавшихся домами. Или тень баклуши бьет и позевывает с вами, Или шумит среди людей, греясь их вином и небом, И не сладким кормит хлебом неотвязных лебедей. 21-22 января 1937 -го.